Вот еще отрывки нескольких писем, полученных мною после моего второго путешествия в Экс. Без числа. Дорогой Бернар, я отвечаю кратко на некоторые положения вашего последнего письма. Как вы мне пишете, я думаю, что действительно сделал некоторые успехи в последних этюдах, которые вы у меня увидали. Иногда тяжело сознавать, что двигаешься вперед в понимании природы с точки зрения картины, что развиваешь средства выражения, а рядом идет старость с ее физической слабостью. Если официальные салоны так слабы, то причина этому в том, что они применяют более или менее разнообразные приемы. Гораздо было бы лучше проявить больше личного переживания, наблюдательности и характера. «Лувр» — это книга, по которой мы учимся читать. Мы, однако, не должны довольствоваться только прекрасными выводами наших знаменитых предшественников. Уйдем от них, чтобы изучать прекрасную природу. Постараемся освободить от них наш дух, и выразить себя, следуя своему личному темпераменту. Время и размышления умеряют мало-помалу впечатление от виденного. И, наконец, к нам приходит понимание. Дождливое время не позволяет мне осуществить в работе на воздухе мои теории, несомненно, справедливые. Но настойчивость ведет нас к пониманию натуры в комнате, так же, как и к пониманию всего остального. Остатки старого мира созерцания только затемняют наш шум, который нуждается в постоянном подстегивании. Вы меня поймете лучше, когда мы увидимся. Изучение изменяет наше зрение до такой степени, что скромный и колоссальный Писсаро себя считает правым в своих анархических теориях. Обращайте внимание на рисунок, но помните рефлекс все окутывает и посредством совокупности рефлексов свет даст покров всему сердечно ваш поль сезан